Глава 22. 1998. Кирилл. Что-то скреблось и с лязгом возилось в дверном замке. Слышалось надсадное пыхтение и приглушенные шиканья заткнуться и быстрее шевелить руками. Но тот, кто занимался дверью, продолжал нелепо возиться, гремя ключами и тянул время. Наконец, та со скрипом Распахнулась. «Не открывай широко, а то выскочит!» В глаза ударили пронзительные шарящие лучи трех карманных фонариков. Кирилл вздрогнул. Незваные гости вошли и остановились наверху площадки, нервно озираясь, точно поминутно ожидая, что обитатель подземелья выпрыгнет на них из темноты. Кирилл медленно поднялся. В груди Стремительно разрасталось свербящее чувство надвигающейся опасности. Призрачный голубой свет от окна плоским пятачком падал возле его ног. Лучи фонарей дернулись и заскользили по стенам, как поисковые собаки, напавшие на след, и перекрестились на фигуре Кирилла. «Попался малец!» со сквозящей неприязнью в голосе произнес тот, который стоял ближе всех. Запри дверь! обратился он в темноту. Приблизившись на расстояние, с которого уже можно было отчетливо разглядеть лицо Кирилла, Степанов кривовато усмехнулся, показывая зубы, и с мерзким хлюпающим звуком сплюнул на бетонный пол. Выглядел он уже как прежде, таким, каким Кирилл запомнил его при первой встрече, неделю назад. Неужели он до сих пор мечтает отомстить за то маленькое унижение в коридоре. Ведь они же сами тогда нарывались, и напали первыми тоже они. Неужели мало тогда досталось? «Не ожидал нас увидеть?» Лениво растягивая слова, небрежно поинтересовался Вихрастый Степанов. Сунул руки в карманы, но почти сразу же торопливо выдернул их обратно и переступил, покачиваясь точно от головокружения. Он держался впереди остальных всего на полшага, не решаясь подходить ближе, но так, чтобы другие видели его превосходство. Видели и могли при необходимости защитить, мгновенно отпихнув за свои спины. Морды его несчастных дружков, уже помятые в очередной свалке, выражали серьезность и полную боевую готовность. Теперь они казались, явно больше настроенными на потасовку, чем при их первой встрече. Кирилл усмехнулся. Он чувствовал себя чрезвычайно спокойно, но спокойствие это было обманчиво, потому что Кирилл понимал, что эти трое явно пришли не попить с ним чаю и даже не для дружеской беседы. Главное только не выходить из освещенного круга, тогда все будет нормально. «Хотя кое-что узнать все-таки следует». «Как вы меня нашли?» Голос был твердый, как и взгляд, направленный по очереди в глаза каждого из присутствующих. И кажется, это им не понравилось. Степанов нервно дернул ртом, что-то выкусывал из-за щеки. «Психолог орала» — так громко, что было слышно даже в нашей комнате. «А спереть из кабинета ключи?» «Дело не пыльное». Он снова покачнулся, поведя головой на молчаливо стоявших по обе стороны приятелей. «Но хорош разговоров. Сейчас ты за все ответишь». Кирилл внимательно следил за движениями нападавших, но в темноте пропустил момент, когда один из парней, тот самый, похожий и на Степанова, и на его гороподобного дружка, сделал резкий выпад вперед, одновременно занося кулак для удара. Судя по траектории, он норовил прийтись куда-то в район шеи или левой скулы. Кирилл не успел нормально увернуться, только отскочил, подставив для защиты локоть, ушел с линии удара, отступив на шаг в сторону и назад, в готовности атаковать нападающего сбоку. Но на долю секунды забыл об оставшихся за спиной и еще двоих. Это стало роковой ошибкой. Что-то тяжело из размаху ударило в спину, сшибло, заставляя непроизвольно согнуться пополам от пронзительной вспышки боли, прошившей позвоночник. Пустая канистра с грохотом отлетела в сторону, и на Кирилла с разных сторон градом обрушились удары, и его придавило к полу под напором остервеневших тел, не давая возможности отбиться или даже просто подняться. Они вымещали на нем накопившуюся злобу. Тоже, наверное, потом скажут, случилась драка. Хотя драка, когда бьются, по крайней мере, двое. А если несколько человек лупит одного, это уже избиение. Кирилл дернулся, пытаясь встать, но его тут же пинком отбросили обратно, хохоча над головой точно стая голодных гиен. Сквозь шум и гогот в какой-то момент он почувствовал, почти услышал, как что-то хрустнуло и надломилось внутри, в ребрах, сковало его самого и распластало на неровном бетонном полу. Пытаясь отползти в угол, Кирилл провел сбитой ладонью по горящему лицу. На пальцах осталось темное и липкое. Ощущение было такое, как если бы по нему прошлись асфальтоукладчиком. Налетевшая стая, тяжело дыша, стояла рядом. Сейчас был подходящий момент, чтобы отыграться за неудачное для него начало драки. Но из тела, как назло, будто вынули разом все кости. Даже больше. Разломали их на мелкие кусочки, оставив внутри гнить заживо. Жутко ныло плечо. Кирилл попробовал пошевелить им, но тут же пожалел о своем намерении. «Ну, как тебе?» Упираясь ладонями в колени, Участливо поинтересовался торжествующий Степанов, заглядывая ему в глаза. На лице читалось нескрываемое желание и дальше впечатывать внутренние органы Кириллу в позвоночник. С силой поднявшись, он сплюнул кровью от выбитого зуба Степанову на кроссовку. Тот гадко усмехнулся. И тут произошло нечто на самом деле невообразимое. Обрезанный всхлипами, высокий женский голос возник словно из ниоткуда. Разлился с потолка, пронзительным криком разрубая пространство надвое. Взвился и упал в темноту, заставляя преследователей шарахнуться в стороны. От окна градом брызнули осколки стекла. От резкой вспышки, пришедшей откуда-то с границы сознания, Кирилл зажмурился. А когда снова попытался открыть глаза, Увидел Степанова, который вертелся посреди комнаты волчком, стараясь сбросить с себя кого-то, вцепившегося ему в плечи. А потом Кирилл пригляделся. Чёрный силуэт казался объятым пламенем. Тень выглядела жутко, плыла по воздуху, а внутри контура расползалась тьма, туманилась, сворачиваясь клубками и манящими завихрениями, всё набирающими обороты. А глаза Неподвижные, широко распахнутые в обезумевшем выражении, похожие на два раскаленных угля. Кирилл смотрел на них, не в силах оторвать взгляд. Тонкие губы тени насмешливо поползли вверх. Из-за плеча Степанова показалась искривленная чернотой и гарью рука. Она тонким движением медленно провела ему по щеке, примиряясь. А потом стремительно с щелчком свернула голову, в движении резко сбрасывая себя с разом обмякших плеч. Словно в замедленной съемке тело с глухим стуком повалилось на пол, улыбаясь товарищам, искаженной судорогой половинкой лица. Оставшиеся двое бросились к выходу. Кирилл вздрогнул, не имея сил подняться или сделать хоть какое-то движение. Чтобы избавиться от кошмара, Он закрыл глаза, но за полсекунды до этого заметил, как черная тень дрогнула, пошла клетчатой рябью, подобно экрану телевизора на ненастроенном канале, и исчезла, растворившись в воздухе. И вдруг послышался чей-то плач. Тонкий, детский, почти кошачий голосок, одинокий в томительной пустоте. Всхлипывал жалобно и настойчиво, требуя своим бессловесным бессилием спасения и внимания. Одно равносильно другому. А потом все снова затихло. Эхо замерло, опадая в прохладной тишине. Кто-то тронул Кирилла за плечо, и в наступившей тишине раздался осторожный голос. «Кир!» Перед ним, опустившись на корточки, в лунном свете сидела маленькая траурница. Внимательно подавшись вперед. Прозрачные лучи, уже настойчивым искрящимся серебром разлившиеся под окном, белесым нимбом светились у нее в волосах, окутывая плечи, сверкающей матовой пеленой. Но в стороне, по-прежнему густыми чернилами, плескалась ночь. Как и во взгляде того, кто подрезанной марионеткой упал заплетаясь в собственных нитках, на голый бетонный пол, выкатив стеклянные глаза. Прохладная ладонь коснулась щеки. Становилось спокойно, так спокойно. Казалось, происходящее за эти часы было лишь страшным, зыбким сном. А Кирилла разбудили в комнате. Не той, которую ему навязали, привезя сюда. А в теплой... Уютной спальне дома. И сейчас его заботливо гладит по щеке мама. «Тебе нужно уйти», — негромко сказала траурница, но в тишине Кириллу почудилось, будто слова прокатились у него прямо в голове. Он попробовал приподняться, но только неловко сполз по стене. Грудь прошила стремительная волна тягучей боли, вновь заставившая его распластаться на полу беспомощно обхватив себя руками. «Все хорошо, все нормально», — негромко повторяла траурница. «Могло бы быть и хуже». Она осторожно приложила свою маленькую холодную ладонь поверх его, словно втягивая вместе с теплом в себя немного Кирилловой души и немым приказом заставляя неотрывно смотреть себе в глаза, как бы заговаривая. На дне зрачков девочки матовой дробью плескалась разломанная на клочки и осколки ночь, не подвластная лучам никакого фонаря. На лице траурницы читалось холодное выражение застывшей пустоты. Что-то сломанное и сросшееся в нечто неправильное и прекрасное. Боковым зрением Кирилл заметил голубоватые рассеянные всполохи тянувшаяся из-под его руки под рубашку и куда-то вглубь, впитываясь в кожу и кровь. Он почувствовал в этот момент, как замирает и утихает тупая ноющая тягость, а вместо нее возвращается давно утраченное ощущение тепла и спокойствия. А может, так лишь показалось. Он вздрогнул, хотел опустить голову, но траурница не позволила. «Как тебя зовут?» — спросил он, взглядом скользя по лунно-безликому, лунно-бесцветному, лунно-безмолвному лицу девочки. Бледно-розовые губы слегка шелохнулись. «Камилла». По ее лицу неожиданно прошла волна эмоций. Точно они мгновенно проявились и вновь спрятались. «Наверное, приятные, раз были связаны с собственным именем» что здесь происходит, Камилла. Линия ее плеч искосилась зигзагом в молчаливом недоумении. Ничего. Просто люди иногда видят призраков. Я расскажу. Я давно хотела тебе рассказать. Это история о нелюбви и смерти. Случилась она после войны, в затерянном среди деревень старом лагере, которые сейчас принято называть интернатами для обездоленных сирот. Только тогда их никто так не называл. На этом месте стоял большой старый дом, построенный на территории отжившей свой век усадьбы. Недружелюбное мрачное место под стать людям, здесь обитавшим. Среди коллег и потерявших семью одиноких детей не найти место солнечной улыбки. Но тут сделать подобное даже не пытались. Местного психолога одолевали собственные проблемы. Как забавно. Из-за склонности к постоянной скупке зеркал, почти одержимости, окружающие прозвали ее «пиковой дамой». У нее имелись свои фобии. Из-за сдвига сознания, вызванного смертью мужа, ей постепенно начало казаться – что все люди настроены против нее, шепчутся за спиной, тыкают пальцем в ее сторону, строят заговоры, что-то замышляют. Ей и не приходило в голову, одиноким детям, оставшимся без семьи, нет дела до заговоров. Они просто нуждались в поддержке и помощи. Но вместо того, чтобы помогать детям справиться со своими тяжелыми воспоминаниями и наставить их на правильный путь, Дама пошла по пути обратному. Каждую незаправленную кровать или разбитое окно она воспринимала как насмешку над собой и ее педагогикой. Самых младших из провинившихся та запирала в своем кабинете, где избивала их указкой по голой спине до кровавых рубцов, а затем запирала одних на целую ночь в окружении темноты, пламени свечки и множество своих зеркал, развешанных по стенам. Главная воспитательница с грубыми жесткими чертами лица, точно оскаленная морда бультерьера, безразлично закрывала глаза на происходящее в стенах дома. Лишь бы сверху поступали средства на содержание этой оравы. Но долго так дети терпеть не могли. Им остро хотелось на ком-то выместить свою злобу но вряд ли они решились бы сорваться на ком-нибудь из взрослых. Наравне с воспитателями и другими работниками в лагере жила девушка, дочь местной поварихи. В своем возрасте она до сих пор оставалась по-детски наивной и солнечной, чего нельзя было сказать об окружающих. Живущие здесь подростки оказались непривычны к заботе и вниманию настолько, что давно разучились видеть разницу между добром и злом. Юля единственная пыталась сдружиться с детьми, стать для них опорой и защитой, которые им не давала их прошлая семья. Она буквально растворилась в любви к своим воспитанникам. А когда любишь, беззаветно и безотказно, то начинаешь прощать проступки, каждый раз находя новые причины такого бесповоротного, бесконтрольного выбора, пока шалости не начинают переходить за грань. Да, Юля очень любила своих воспитанников, но однажды эта любовь сыграла с ней злую шутку. Она пропала, а через два дня ее нашли мертвой в лесу, во враге, полном опавшей листвы. Девушка лежала лицом вниз, в изодранном и грязном платье, с оборванными клочками волосами, с множеством синяков на теле. Над ней долго и мучительно издевались. Бездомные собаки сильно погрызли ей руки. Так ее и нашли по собачьим следам. А когда перевернули лицом вверх, увидели, что глаза по-прежнему широко распахнуты, а застывший взгляд направлен вверх. Точно она до сих пор видела того, кто ее убивал. Дирекция списала смерть девушки на случайность и сильно расплодившихся в лесах волков, и происшествия замяли. Когда ее мать обо всем узнала, то буквально сошла с ума. Но она все еще оставалась сильной женщиной, сумела выследить тех, кто это сделал, и выяснить, Кому пришла в голову идея отыграть свою злобу на Юле? Она не хотела никого убивать, просто сорвалась. А испуганные подростки чаще не думают даже бежать. Куда им было деться из рук огромной тетки, без помощи привыкшей самой разрубать мясо для супа? А еще у костлявых голодных подростков слишком тонкая и хрупкая шея. С того дня повариху переклинила совсем. Впрочем, многие замечали у нее странности и раньше. Эклер-Пауковская помешалась на дородном теле. Она откармливала своих воспитанников, как то было возможно в голодные годы. И после случившегося сразу нашла дело для себя, накрутив консервов и солений, которые подавали детям в столовой. А оставшаяся завязала в мешок и закопала ночью за лагерем. Когда в лагере заметили пропажу нескольких детей, на безобидную молчаливую повариху подумали не сразу. Как только ее разоблачили, Пауковская закрылась в подвале вместе с оставшимися подростками, которых там держала, и выпустила баллоны с газом. Четверо человек задохнулись в тесной комнатушке. Если бы о случившемся узнал кто-нибудь вне лагеря, причастным влепили бы срок, и первой бы — По статье пошла сама директриса. И без того, вечно похожая на работника похоронного бюро, она сама стала смахивать на мертвеца. «Знаешь, за соседней деревней есть кладбище, на которое не ходят местные, огибая его стороной. Там тела и закопали, в тайне. Только взрослые не учли одного, там, где есть дети, не место тайным» когда по лагерю поползли слухи, когда все ужасное и мерзкое, черное, просочилось на поверхность, в головы подростков закралась новая мысль. Раз они сами никому не нужны, раз не осталось никого, кто мог бы вытащить их из поглощающей пучины мрака, раз они сами предали себя, совершив непоправимое, пора покончить со всем этим. Однажды ночью кто-то из оставшихся воспитанников дома совершил гигантский поджог. Так прервалась череда смертей, не потрясших никого, кроме тех, чьих судеб она коснулась. Посторонние не узнали правды. Единственные очевидцы, пришедшие на место пожара, нашли в почерневших головешках только обугленные скелеты нескольких взрослых и 120 детей живших в интернате на тот момент. Здание восстановили, попытавшись вернуть ему черты прежнего лагеря. В каком-то роде оно даже смогло возродиться самостоятельно. Кто сказал, что призраки не могут быть достаточно материальными, чтобы вновь походить в своем образе на людей? А если память былых трагедий держит их на земле, вселяя уверенность, что отнятой жизни можно вновь прожить сполна. И если ничего больше не остается, кроме как отбывать эфемерное существование, веря в то, что этим смогут окупиться совершенные грехи. Но иногда очень редко, такие необычные люди вроде тебя, могут видеть на месте произошедшей катастрофы признаки прошлой жизни, их настоящую сущность. Камила коротко мотнула головой в темноту. Туда, откуда возродилась черная тень. Главное только ничем не напомнить им о произошедшем на самом деле. И что же мне теперь делать? дрожащим от волнения голосом спросил Кирилл. Рассказанное походило на страшный сон, продолжение кошмара, прерванного Камилой и начавшегося с жуткой расправы, случившейся здесь, на его глазах, десятью минутами ранее. Или ужасы начались еще раньше, с момента его прибытия в лагерь, с момента основания лагеря. Тонкие губы Камиллы вытянулись еще больше, став похожими на растянутые бледные лоскутки. Если они поймут, что ты живой, то убьют тебя. Если узнают, что сами давно мертвы. Они убьют всех, до кого смогут дотянуться.